Благополучно выбравшись из нее и отняв руку от головы, Джозеф Кис расстегивает свой светлый пиджак навстречу ночи и вдыхает стихший бриз. Он легко проскальзывает сквозь ограждение Кенсингтонского сада, идет, освещаемый лунным светом по Брод Уолк мимо Ферри Три и шелестящих вековых дубов и каштанов гладкому отражению круглого пруда, где останавливается у того места, где впервые встретил своего демона, словно бросая вызов этому созданию и требуя от него вновь материализоваться. Поскольку не появляется никто, ни демон, ни искусительницы, он вновь отправляется в путь, охваченный чувством полной безопасности, которая появляется у человека, который находится один в непомерно большом, но замкнутом пространстве. Он зевает, Потом поднимает голову и заводит новую песню. «Из всех девиц на свете люблю тебя одну и буду вечно помнить во сне и наяву твой томный с поволокой тяжелый страстный взгляд и как ты крутишь попой, и как ты крутишь попой, и как ты крутишь попой, любимая моя!» Под эту песенку добирается он до серпантина и статуи Питера пена «Доброй ночи, Питер! По крайней мере, я разделяю твои чувства». Думаю, что разделяю. Но это во мне говорит тоска, а не разум. Утки в воде крякают, как сумасшедшие, и он воображает, как 100 дряхлых ведьм взбивают воду в пену своими метлами, а потом, репетируя Хэллоуин, взмывают верст сквозь ветви деревьев, удивительно черное, прекрасное, кажучиеся ненастоящим небо, по которому плывет жемчужно-голубое облачко, и где сиянием разливается месяц и мерцают яркие звезды, Ведьмы будут кружиться и нырять в воздухе, а он, лёжа под рододендроном, станет свидетелем их плясок. Он спускается на тропинку и смотрит туда, где днём плещутся купальщики. Когда с тобой мы вместе, я одного хочу назвать тебя невестой во сне и наяву, одеть тебе колечко на тонкий пальчик твой, пока ты крутишь попой, пока ты крутишь попой, пока ты крутишь попой и шепчешь «Милый мой!» Только теперь он вспоминает о маммери которого сам и научил множеству этих песенок, и понимает, что, должно быть, это своего протеже он слышал, когда разговаривал по телефону с Ринни Фокс. «Ах, далеко не лучшее место для юнца. Он добрый мальчик, и я уверен, что девочки хорошо с ним обойдутся. Но ему придется лицезреть Ринни и Джона, и, может быть, даже Горация стоит самому за ним присмотреть». Он добирается до Парк-Лейн и, перемахнув через ограду, останавливается, чтобы посмотреть в сторону мраморной арки, на припозднившиеся такси, лимузины или редкий автобус с ярко освещенными окнами, плывущий по улице, как тонущий лайнер. Он вспоминает, что забыл захватить таблетки, которые помогают уберечь его мозг. «Таблетки остались в Актоне». Поэтому Джозеф Кис решает, что ему не стоит больше идти садами и парками, а вместо этого избрать кратчайший путь по Оксфорд-стрит. Ему кажется, что воздух тяжелеет, и он натирает лицо синим шелковым платком, отгоняя панику тем, что насвистывает какую-то старую, наполовину забытую мелодию из одной пьесы времен реставрации, где он играл косноязычного крестьянина, над которым издевались два лондонских франта. Когда он выходит на Бонд-стрит, то на время замолкает, увидев двух полисменов. Групко шатающихся подростков начинает над ним насмехаться, но потом вдруг оставляет его в покое. Воздух сгущается так, что становится трудно дышать, однако он усилием воли заставляет себя пропеть два куплета любовницы-цыганки, после чего решает проверить пульс, не является ли затрудненное произношение признаком подступившего инфаркта. Ради собственной безопасности он продолжает следить за дыханием и сердцебиением и медленно пересекает Оксфорд-сквер с освещенными витринами, в которых выставлены фригидные холодные манекены, нелепые в своей современной одежде. Стараясь идти как можно ровнее, он сворачивает на Сохо-стрит и, наконец, добирается до Сохо-сквер, где садится на первую попавшуюся скамейку. С удивлением он обнаруживает сирен, появляющихся из домика-садовника посреди сквера. У него мелькает мысль. Неужели они пришли по мою душу? Неужели они посланницы смерти? «Добрый вечер, дамочки!» Здесь он в безопасности может обращаться к ним напрямую. «Вы умеете глотать огонь, мистер Кис? Вы когда-нибудь глотали огонь?» о Разве что фигурально выражаясь, дамочки, не как настоящий профессионал. Он поднимает голову и замечает, что... Месяца уже не видно, и на небе нависли тяжелые тучи. На его лбу выступает пот. Глядя на огни улице он вспоминает о своей подруге, которая живет в сент анкорт Хорошо бы нанести ей визит. Услышав сзади рычание, он оборачивается, готовый видеть все, что угодно, любое чудовище, и мгновенно осознает, что то, что он услышал, было раскатом грома. Приближается гроза. Он смеется над собой и видит над куполом церкви зигзаг молнии. Тогда он решается идти дальше. Раз уж придется укрываться от дождя, то лучше, если это окажется какое-нибудь более знакомое место. «Спокойной ночи, дамочки!» Он возвращается назад через садтон роу мимо магазина Фойлс, по Чаринг-Кросс-Роуд, оттуда направляется по Хай-Холбурн к Виадуку. Фойлс, Один из крупнейших книжных магазинов Лондона расположен на улице Чаринг-Кросс-Роуд. Он все еще с трудом воспринимает местные новостройки и вспоминает, как днем и ночью, без сна, рыскал среди разваленной надежды услышать шепот живых, прочитать мысли еще не угасших сознаний. Теперь гром гремит прямо над его головой, подобный рокоту бомбардировщиков, летящих роем, чтобы сеять смерть. Сверкание молний напоминает ему о зенитках, трассирующих снарядах и лучах прожекторов. Он замедляет шаг. Дождя все нет. Выйдя на Чансерилейн, он видит, что на дороге лицом к земле лежит человек. Рядом рассыпанное содержимое двух пластиковых пакетов. Сначала ему кажется, что это какой-то пьянчушка, но, приблизившись, он соображает, что перед ним женщина. На вид ей лет 25 пять. у нее длинные каштановые волосы, из носа сочится кровь, на ней дешевое ситцевое платье, бесформенное, как мешок. Когда мистер Кис подходит, чтобы помочь ей, она нервно поднимается на ноги и не слишком охотно разрешает ему довести себя до тротуара. Усадив ее на ступеньки у входа в какое-то учреждение, он возвращается назад, чтобы подобрать рассыпавшееся картошку, лук и морковь. Он собирает все в порванные пакеты и старается связать их, чтобы ничто не вывалилось. При свете молнии он видит, что ее ладони и колени разбиты до крови. Он разворачивает ее к свету фонаря. Да, при падении она сильно поранилась. «Эй, с ней все в порядке!» — доносится голос. Там, вниз, по Чанстере Лейн мерцают огни машины. Должно быть, это тот самый водитель, который ее сбил. «Похоже, ее нужно доставить в больницу», — отвечает мистер Кис. Хлопает дверца, и к ним медленно направляется упитанный человек в полосатом жилете и серых брюках. «Я не виноват. Честно, приятель. Она вам расскажет. Она сама наступила за нашу веревку». Пытаюсь промокнуть ее раны в большинстве поверхностные, хотя кое-где и требующие наложения швов. Мистер Кис вопросительно смотрит на нее — Она кивает. Капли дождя падают на тротуар, смешиваясь с сочащейся кровью. Она начинает плакать. «Веревка!» — говорит она. «Я буксировал вот эту старушку», — показывает пальцем упитанный. «Мы остановились у светофора, а тут она пошла между нами. И, конечно, когда мы тронулись, веревка ее отбросила. Я остановился сразу, как только заметил, что произошло. — Ты ведь в порядке, милая?» В самом вопросе уже заложен ожидаемый ответ. «Как тебя зовут?» ласково спрашивает Джозеф Кис. «Ева. У нее приятное лицо, хотя и весьма хмурое. Она охотно кивает обоим мужчинам. На ступеньках станции метро чан Чансерилейн появляются две женщины, не сразу, но решаются подойти. Обеим слегка за тридцать, у них веселые лица, потрепанность которых не скрыть за изощренным макияжем. На обеих пастельного цвета платья со множеством нижних юбок. Видно, что отправились куда-то поразвлечься». «Это Ева, я так и думала», — говорит одна. «Что с тобой, милочка?» «Она споткнулась только и всего». Мужчина в жилетке, словно ища подтверждение, смотрит на дорогу. Только теперь мистер Кис замечает прячущуюся в тени фигуру мужчины, держащего руки в карманах, скорее всего, пьяного. «Вы видели, как это произошло?» — спрашивает его мистер Кис, в то время как женщины направляются к своей подруге. Мужчина не выходит из тени, не желая вмешиваться. «Вы пытались помочь ей?» Мужчина в тени поднимает руку к голове и поправляет кепку. Она споткнулась. Точь в точь, как он сказал. Сама виновата. Попав в свет фонаря, он надвигает шляпу на лоб, как будто недоволен тем, что его привлекают в качестве свидетеля. Да она и не поранилась толком. На нем засаленное короткое пальто, грязная зеленая рубашка, черные брюки. Мокрые от пота волосы облепили лицо. Сама виновата. Он таращится на других женщин, на Еву. Кончай ныть. Закатав рукава своих лёгких платьев и повесив плащи на ближайшие перила, женщины помогают Еве сесть ровно. Одна из них разрывает на полоске носовой платок и перевязывает сильно кровоточащую рану на правой руке Евы. «Мы отведём тебя, милая. Можешь остановиться у меня, пока мы решим, что надо делать. Она может идти домой, она в полном порядке». Женщина не обращает внимания на его слова. «Он ударил тебя, милая? Да, Ева?» Только теперь до Джозефа Кис доходит, что между этим мужчиной и упавшей женщиной есть какая-то связь. Поднимают голову, чтобы спросить водителя, но видит, что огни обеих машин уже исчезают в конце Chance Serpentine. "Эй!" кричит мистер Кис и опускает руку. Тем временем Ева рассказывает своим подругам, что с ней произошло. Она растерянно переводит взгляд с мужчины на мистера Кисса, словно боясь, что эти двое могут быть заодно. «Можешь пошевелить пальцами», — окликает ее мужчина. «Да с ней все в порядке. Много шума из ничего. Если может шевелить пальцами, значит, все в порядке». Он оглядывается на станцию метро. Потом на виадук. Мистер Кис чувствует, как нарастает в нем гнев. И пытается подавить его, боясь, что это может закончиться новым арестом. «Он с вами?» — спрашивает он Еву. «Вроде бы». Ева внезапно заливается слезами. «Похоже, что первоначальный шок отпустил ее». Она пытается встать, но снова тяжело садится Дождь льет все сильнее, и все сильнее течет кровь с ее лица и рук. Вот ублюдок! — Все будет хорошо, милая, — говорит одна из женщин, чтобы успокоить мистера Киса. — Мы живем тут через дорогу. Мы можем о ней позаботиться. Мистер Кис вспоминает, что встречал эту женщину раньше около дома по соседству с Брукс-маркет. Но он не уйдет. Он оглядывается на мужчину, вернувшегося на дорогу. «Это ее муж?» — сожитель, — отвечает другая женщина, подчеркивая разницу. Разорвав нижнюю юбку, она перевязывает Еве пальцы. Этот Билли Ферлинг всегда был негодяем. Билли Ферлинг, словно предупрежденный об опасности этим определением, перебегает через Чансри Лейн и проходит мимо них. Мистер Кис думает, что он, наконец-то, отправился за помощью. Ну их всех на хрен не лезьте, корова опять кровище всегда, кровище, кровище всюду. Сейчас блевану, вот дерьмо-то, корова тупая, бледина, достали уже. Билли Ферлинг удаляется и почти уже доходит до угла Фернивал-стрит. Напротив Брук-стрит и красного здания Пруденшл. Когда мистер Кис окликает его, «Эй, мистер Ферлинг, вашу жену надо отвезти в больницу, вы что, не собираетесь ей помочь?» «У меня дела», — отвечает Билли Ферлинг, пересекая плохо освещенную Фернивал-стрит. Он направляется в сторону Феттерлейн и величественного виадука под проливным дождем и раскатом грома. «Мы о ней позаботимся», — говорит одна из женщин с некоторым беспокойством. «Честно, это рядом, через дорогу». Придержав свою блестящую юбку, она приобнимает его «Пойдем, золото «А куда это он пошел?» — рычит мистер Кис, как потревожный лабрадор. «Почему он не помогает?» «Да ну его!» «В это время он обычно ошивается около спортивной жизни», говорит другая женщина с явным удовольствием, словно пытаясь затушить гневное пламя, съедающее мистера Киса. «Думает, коли получит номер пораньше, ему больше повезет на завтрашних скачках, так что он отправится на Фарингдон-стрит». Озадаченный тем, что они нисколько не гневаются и не расстраиваются из-за случившегося, мистер кисс Стоит и смотрит вслед исчезающему Ферлингу. Он почти в таком же шоке, как Ева, поскольку не может поверить в то, что машины попросту уехали. Хотя одна из них могла доставить пострадавшую в больницу. И в то, что муж несчастный элементарно ее бросил. И в то, что все они приняли это как должное. Одна женщина начинает собирать продуктовые пакеты, сделав что-то вроде мешка из собственного плаща, в то время как другая помогает Еве «Доковылять до светофора и перейти улицу». Похоже, их смущает его присутствие. Им кажется, что он наблюдает какие-то интимные подробности их жизни. «Ужасно, мило, с вашей стороны», — говорит женщина, — с пакетами деланным тоном, всем своим видом демонстрируя подозрительность и недоумение. Почему он все еще торчит здесь? Возможно, она подозревает, что им двигают обычные мужские мотивы, типичные для такой ситуации». Джозефа Кисса охватывает смутное чувство стыда. Стыда за себя, за свой пол. Мистер Кис, а вы можете прочитать мысли огня. Она сидит верхом на чугунном драконе, венчающем старинные городские ворота. Голая делает вид, что скачет и подмигивает ему. Дождь хлещет, как из ведра, и гром гремит над головой. Кажется, будто раздался взрыв, и молния ударяет в громоотвод пруденшлук. Джозеф Кис спускается бегом. Для него это нетипично, ведь обычно он передвигается не иначе, как величественно вышагивая. Но стыд и настроение сделали свое дело. «Мистер Кис! Мистер Кис!» Голос ослабевает, тонет в раскатах грома, похожих на рев метущегося зверя. «Ферлинг там! Впереди! Он уже на виадуке! Если он собирается идти к зданию редакции «Спортивной жизни», то сейчас...» Начнет спускаться по лестнице на Фарингдон-Роуд. Левень такой плотный, что Джозеф Кис почти ничего не видит. Но потом ныряет под арку над каменной лестницей. А когда спускается на средний пролет, Ферлинг внизу останавливается под тусклым газовым шаром фонаря. И с удивлением оглядывается. Отбрасываемые фонарем тени делают его лицо еще более грубым. «Что-то не так, приятель?» — мягко спрашивает он. «Ева сильно пострадала. Вам надо вернуться помочь ей, как я понял, она ваша жена. В некотором роде. Но в любом случае, друг, это не ваше дело. То он его остаётся довольно любезным. Там её подружки, да и к тому же с ней ничего серьёзного не случилось. Во всём сама виновата. Вечно она обо всё спотыкается. А почему она отправилась за продуктами в такой поздний час?» Перед лицом подобной бесчувственности вопрос мистера Кисса кажется совершенно риторическим. «Не ваше дело», — пожимает плечами Билли Ферлинг. забыл их в пабе, понятно? Вы должны были принести их домой?» Мистер Кисс чувствует, что наконец понял весь жалкий сценарий происшедшего. «И она пришла забрать покупки? Я уже сказал не ваше дело. А теперь отвали. Это моя жена, так что хорош лезть, куда не просит», — говорит Ферлинг, умиротворяющим тоном, стараясь не глядеть в лицо мистеру Киссу. Он облизывает губы, боясь повернуться, пока не уверится в том, что на него не нападут сзади. Она просто упала. Если бы сильно расшиблась, то другое дело. Но ведь это не так. Откуда ты знаешь, черт побери, если бы у тебя была хоть капля сочувствия? Мистер кис замолкает, осознавая всю нелепость подобного воззвания. Я сам видел, что случилось. Те парни не соврали. Я уже сказал им, что они ни в чем не виноваты. Сказал еще до того, как ты появился. Так что проваливайте, мистер, по добру, по здорову. И будьте добры, держитесь подальше от чужих дел. Слышите? В его тоне уже чувствуется агрессия. Поскольку мистер Кис молчит, Билл Ферлинг решает, что победил. И вновь начинает спускаться по лестнице. — Стой! — вдруг говорит мистер Кис решительно. — Вернись, Ферлинг! Сделай для нее все, что можешь. Иначе будет непорядочно. Как бы ему хотелось, чтобы до этого человека дошла справедливость его слов. Что? ферлинг искренне удивлен. Черты его лица смощиваются, когда он передразнивает мистера Кисса. Иначе будет непорядочно. Да за кого вы меня принимаете, мистер? За Дугласа Фербэнкса, что ли? Дуглас Фербэнкс, 1883-1939. Знаменитый американский актер немого кино — Муж Мэри Пикфорд, один из основателей, спикфорд Чарли Чаплином и режиссером Гриффитом, компании United Artists. Звуки грома эхом отдаются под сводами виадука. Вот точно так же много лет назад Джозеф Кис слушал здесь звук падающих бомб. Ливень льет сплошной стеной, почти заглушая громовые раскаты, а сверкающие молнии, На миг освещает улицу голубым светом. Билли Ферлинг смотрит на мистера Киса, уже сожалея о том, что сказал. «Послушайте, я не собирался вас сердить, мистер. Может быть, я вернусь сюда, когда покончу со своим поручением. Идет?» Мистера Киса нельзя назвать опытным кулачным бойцом, поэтому его следующее действие выглядит непреднамеренным. Его сжатый кулак едва ли не случайно попадает в правый глаз Билли Ферлинга. Зашатавшись, Ферлинг отступает спиной к перилам. и ты, кончай!» — А то позову Копов. Я ведь сказал, что совсем разберусь, — кричит он испуганно. — Я бывший солдат. Неожиданно для себя мистер Кис видит, как его левый кулак бьет Ферлинга по носу и чувствует, как от удара смещается хрящ. За ним следует правый кулак. И тогда ухмылка сходит с лица Ферлинга. И, шатаясь, тот преодолевает несколько оставшихся ступенек и оказывается под виадуком. В свете фонаря видно, что лицо его залито кровью, почти как у его жены. Он совершенно сбит с толку. Ты что, спятил? У меня нога больная. Мистер Кис рычит что-то, нечленораздельное. Его голос кажется эхом громовых раскатов. Ферлинг пускается бегом в сторону Ладгейт-Серкус. Но мистер Кис настигает его и бьет в спину, а потом в ухо. К аристократам своим доебывайся, загадочный вопит Билли Ферлинг. Мистер Кис спинает его по ноге. и Ферлинг падает на мокрые камни. это ли на самом деле теряет сознание, то ли притворяется. В насквозь промокшем от пота и дождя светлом костюме мистер Кис стоит над ним, все еще не разжимая кулаков, фырчая и задыхаясь, как вошедший в раж бульдог, ублюдок, свинья. Может быть, впервые в своей жизни он испытывает нехватку слов. «Подлый, подлый негодяй!» Он плачет... И тут появляется старушка Нонни в желтой велосипедной куртке, защищающей ее пышный наряд. Она дергает его за рукав. «Мистер Кис, хватит с него! Больше не надо, мистер Кис, хватит! Оставьте его в покое, мистер Кис!» — говорит она так, словно обращается к Лулу. Гром гремит все громче, а шум дождя доносится откуда-то издалека. Голос старушки не высокий и властный, как ветер. Все еще тяжело дышат, Джозеф Кис думает. А почему-то это у лондонских женщин голоса с возрастом становятся резче. Голос Нон, например, часто напоминает ему крик птицы. Он вспоминает, что она живет где-то наверху, на одной из тех улиц за Смитфилдом, что уцелели во время бомбежек и история которых уходит далеко во времена, предшествовавшие большому пожару. «Ну же!» — говорит она более сурово. «Ну же, мистер Кис! Вы ведь знаете, что с вами сделают, если обнаружат вас здесь!» Он решает, что, когда его в следующий раз выпустят из психушки, неважно, какой именно, он отправится в Голландию и навестит свою семью. Интересно посмотреть, как полицейский превратился в писателя. Полагаю, она заслуживает этого успеха. Распластанный на земле Билли ферлинг зашевелился. У него сломан зуб и губа распухла псих проклятый. Совершенно верно, говорит Джозеф Кис почти добродушно, хотя гнев его до конца не иссяк. «Я псих с Флит-стрит. Хочешь еще?» Он наблюдает, как Билли Ферлинг поднимается на ноги и быстро уходит в дождь, в темноту пустынных улиц. «Пойдемте, мистер Кис». Старушка Нонни берет его за руку, которая теперь выглядит такой же истарапанной, как рука Евы. «Не стоит терять свободу раньше, чем вы сами того захотите. Согласны?» Этот мужлан — бессовестное животное. Неожиданно его сотрясают ужасные рыдания. «Да все они такие, милые «Пошли-ка! Я знаю одно местечко, где и в это время можно найти, что выпить!» Старушка Нон но обнимает его, мистер Ки, с дорогой вымо. Гроза еще не прошла. Кажется, что она вечно будет бушевать над холмборнским виадуком. Он глядит на изящное очертания моста, этого символа своих надежд. В желтом свете фонаря видно, как дождь льет ровно горизонтальными струями. Ветра нет. Она разворачивает его, и он послушно следует за ней. Частые молнии освещают Сити, собор Святого Павла, Олд Бейли и полдюжины церквей, а также развалины, оставшиеся со времен войны, до сих пор почему-то не восстановленные дома. Мистер Кис продолжает плакать, сжимая в своей ладони крохотную ручку Нонни. «Все это не должно вас так удивлять!» Старушка Нонни тащит его в темноте по заплесневевшим кирпичам и бетонным обломкам, по прибитой дождем сорной траве. Наверняка вам доводилось видеть всяких подлецов больше, чем нужно, мистер Кис. Запах дождя на руинах помогает ему собраться. На несколько секунд он останавливается, чтобы вдохнуть ночную прохладу и сориентироваться в пространстве. Он делает глубокий вдох. Думаю, так и есть, дорогая. Но они уязвляют мое чувство справедливости, понимаете? Вопреки обыкновению, он чувствует себя на этой территории сотни раз обхоженной им вдоль и поперек во время войны, как в совершенно незнакомом месте. В этом старом городе удивительно мало справедливости, мистер Кис, кроме той, которую мы проявляем сами. Ему кажется, что гром сотрясает половину всего Лондона, что дома кренятся и грозят упасть. Старушка, но не хихикает. «Вперед, дорогой! Почти пришли!» Она кивает на слабый свет газового фонаря, прикрытого так, чтобы привлекать как можно меньше внимания. И вновь Джозеф Кис озадачен тем, что не помнит этого проулка, впрочем, напоминающего многие из тех, где он бывал довольный. В свете фонаря видно, что дождь, как река, падает с неба на покрашенную в стародавние времена вывеску, изображающую грубой формы голову с ухмыляющимся окровавленным ртом, выпуклыми глазами, короной из веток, торчащей, из спутанных волос. Голова старого Брана. Маммери писал об этом месте. Он рад тому, что мир вокруг по-прежнему реален. Это старейший лондонский пап. Даже мистер Маммери всего не знает. Старушка Нон но толкает узкую дверь, раздается скрип, а потом происходит колоссальный взрыв. Гром и молнии, собравшиеся над Виадуком, создают впечатление, что весь город взлетел на воздух. Прожженные, Два ветерана оглядываются назад. — А теперь то, что я называю сюрприз, — говорит Нонн, присвистывая. Тут вас помнят. Вы спасли их в сорок первом. Гнев покинул мистера Киса, оставив его сердце лишь ненависть к самому себе. Промокший до нитки стоит он у входа в пап голова старого Брана, и чувствует себя совершенно униженным. Но не обнимает его В ее старых глазах кроется сочувствие. Вы сделали все, что могли, мистер Кис. Вы всегда делаете все, что можете. Но мир не становится лучше от одного усилия воли, не так ли? Вы должны быть благодарны за то, что почти всегда следовали своим собственным путем. Некоторые из нас привыкли к тому, что у них никогда не будет такой возможности. Некоторые из нас знают, что мы никогда не сможем изменить правила. Мистер Кис берет себя в руки. Но мы можем попытаться, моя дорогая Нонни. Его вздернули в жаркий погожий день. Он висел и отбрасывал жуткую тень. И прохожий, под виселицей проходя, наступил на нее, а он как закричал, эй, — Эй-эй-эй, что ты ходишь по тени моей? И своей прежней походкой он направляется к покрытой пятнами дубовой стойке и требует у растерянного бармена две порции Лучшего портера.